Глава 43. Признаться, господа, этот вопрос и меня волновал уже не первый год. Хюрем Султан, Шагар аль славянские фаворитки мамлюкских эмиров, англосаксонские красавицы иорданских королей и ливанских миллиардеров. Они были разными, не обязательно манящими белыми волосами и голубыми глазами. Да и посмотрите, наша красавица Инина самая желанная иноземка в этом мире. Горячая брюнетка с белоснежной кожей. Дело в другом. И я нашла ответ. Ответ, заложенный в генокоде. примерно так же, как сказки формируют наше подсознание с раннего возраста. Для того, чтобы его понять, нужно окунуться в средневековую историю. А если быть точнее, то во времена отважных крестоносцев, воинов сурового севера, которые пришли на луковый и жестокий, но прекрасный восток для отвоевания гроба Господня, Именно в этот период, как мне кажется, и случилось то самое переплетение наших генокодов. И пускай мы остались самобытными, да, нашим вольным женщинам никогда не понять и не принять деспотичного патриархата вашей среды. А наши женщины будут казаться вам всегда свободными и распущенными, но мы не можем не интересоваться друг другом, не можем не тянуться к миру друг друга. Для арабского мужчины женщина с севера всегда будет мифологической красавицей. Тайны, которые будет хотеться постигнуть. Обладание, которое будет чем-то ярким и запоминающимся. Вам всегда будет хотеться разжечь пламя в холоде а европейке. Европейки будут тянуться к арабским мужчинам, потому что они тоже загадочны для них и пленительны, как яркие образы из сказок. И пускай реальность в них будет совсем без хэппи-энда, этому упоительному ощущению жажды познания невозможно противостоять. «Говорите ещё», — восторженно и слегка хрипло сказал шериф. «Его глаза горели, а мои...» «Мои были стеклянными, потому что я с ужасом понимала, что восторг столь эффектного, яркого, удивительного мужчины, возможно, способного своей харизмы затмить Ахмада и определенно точно дать ему фору в плане более адекватного поведения и характера, совершенно меня не трогал. Я была тут только из-за одного мужчины, единственного. И шериф был только оружием мести. Здесь и далее переработаны реальные исторические факты и материалы из книг и жизни описаний разных историков. Надеюсь, моему читателю это будет интересно и не утомит. Но не включить столь интересные вещи в эту книгу я попросту не могла. Остановите меня, если мой рассказ станет скучным. Уверена, до моего появления тематика вашего общения с прекрасной Ниной была намного более яркой и веселой. «Продолжайте, мисс Елена», — усмехается саркастично Ахмад. «Нам всем очень интересно послушать, что еще вы скажете». И снова скрытая угроза в словах? Или просто пустой сарказм? Я не думаю об этом. Нет, я доиграю свою партию до конца. Итак, давайте представим. Крестоносцы приходят на своих кораблях на восточные берега Средиземного моря. Их влечет не только зов религии но и слухи о богатствах и сладострастных радостях Востока. Ведь холодная суровая Европа не могла похвастаться на тот момент таким уровнем раскрепощения, коим обладал прекрасный Восток. Утихи в гаремах и домах увеселения, расцвет наук, изысканные яства, смех и красота блистательных алимий под палящими лучами солнца — все это очаровывало и влекло. Но и в суровой правде паританской жизни Европы находится место протесту просто потому, что страсти человеческие всегда являются нашими самыми сильными союзниками и врагами. Или, как правильно меня научил уважаемый шейх Ахмат, это вовсе не страсти, а наши банальные пороки. Низменные и тривиальные, потому что нет любви, есть только похоть, влечение, жажда обладания и испорченность. Я перевожу дух, все сделаю, чтобы сейчас голос не дрогнул. Он не увидит моих слез, дудки пью вино. Не стоило бы, но я пью. Лучше быть глупой и пьяной, чем сейчас расплакаться здесь перед ним. Он того не заслужил. Итак, на тропу войны за свободу любви выходят куртизанки. Как бы это странно ни звучало. Вместе с воинами креста они самоотверженно спасают то, что осталось от боевого духа королевских армий. Переправляясь на венецианских кораблях, солдаты нередко прихватывают с собой женщин легкого поведения обеспечивая себе доступ к утехам даже в далеком походе. Историки подсчитывают, что в тот период на Ближний Восток вместе с войсками ушли до 10 тысяч куртизанок. Крестовые походы — дорогое удовольствие, и несмотря на недовольство короля-пуританина, франкские бароны не стесняются демонстрировать свое богатство, устраивая пышные перы дают большой ужин, выставляя на показ изобилие еды, в то время как большинство людей ходят к девушкам легкого поведения неподалеку от королевского шатра. Писал один из историков-современников. Для рыцаря-аристократов, привыкших к комфорту и роскоши, война — суровые испытания. Длительные походы, неудобства и опасности заставляют их искать утешение в пороках. Да, как бы это ни было прозаично, но снова на первом месте у мужчин их слабости. Вино, игры и женщины становятся своеобразной компенсацией за тяготы военной жизни. Но причины присутствия женщин с низкой социальной ответственностью в крестовых походах многообразны. Помимо удовлетворения физических потребностей, они могли выполнять и другие роли. Они были не только развлечением, но и помощниками в хозяйстве, иногда даже врачами и медсёстрами. В отдаленных землях среди войск, где женщины были редкостью, Они могли оказать психологическую поддержку мужчинам. Однако присутствие женщин в войсках нередко вызывало конфликты и угрожало дисциплине. Некоторые источники упоминают о случаях, когда рыцари забывали о своем долге, занимаясь любовными приключениями, вместо того, чтобы готовиться к сражениям. Имат дин секретарь Саладина, описывает это явление более широко, упоминая о целых табунах куртизанок, пребывающих в порты Ближнего и Среднего Востока. Он пишет. «На судне приплыли три тысячи красивых франкских женщин. Они были молоды и прекрасны, они были из заморского происхождения и предлагали себя, чтобы совершить грех. Они были высланы за пределы страны, чтобы прийти на помощь тем, кто сражался вдали от Родины, чтобы сделать счастливыми несчастных. Это были безудержные блудницы, спесивые и насмешливые». Они рыбачили, пели и играли кокеток. Они появлялись в обществе потрясающие, пылкие, подкрашенные и нарумяненные. На родине этих красавиц считали предательницами, блудницами, потерявшими свою душу в объятиях чуждой культуры. Но в то же время их присутствие говорило о неизбежном взаимопроникновении культур, о том, как Восток и Запад взаимодействовали и влияли друг на друга. Да как это было и будет всегда, с любым грандиозным делом и проектом. В походах на Святую Землю переплетались религиозный фанатизм, военная дисциплина, жизненные необходимости и человеческие пороки. И нельзя забывать, что женщины в этой истории не были просто пассивными объектами, но играли активную роль, оказывая влияние на ход событий. Среди бросающих своей жизни европейцев были и жены, следующие за мужьями. Они оказываются в чужой им среде, в мире ярких красок, духовных ароматов и неизведанных обычаев. Очарованные новым древним миром, они усваивают восточные традиции, открывают для себя искусство нарда, узнают о магии ароматов вроде мускуса и жасмина, которые используются для возбуждения страсти и приготовления к интимной близости. Арабские философы писали истину, которая сейчас пользуется большой популярностью у обольстительниц. Использование ароматов для женщины, как и для мужчины, возбуждает и подготавливает к половому акту. Женщина, вдыхая приятный аромат своего мужчины, входит в полуобморочное состояние. Христианки находят в восточной культуре новые способы ухода за собой. Они узнают, как избавиться от нежелательных волос на теле, сделать кожу гладкой и ухоженной, придать волосам блеск, использовать цветные помады и бальзамы для губ а также оттенять или отбеливать кожу. Они приносят с собой восточные традиции декорирования домов, украшая замки коврами, подушками и диваниями. Войска, пересекавшие континенты, несли с собой не только мечи и копья, но и новые идеи, обычаи и знания. Именно в этом контексте рождается история о влиянии Востока на европейское общество и о том, как новые нравы и традиции, привезенные крестоносцами, проникали в жизни их семей, вызывая как возмущение, так и заинтересованность. Когда я закончила говорить на лицах у трёх присутствующих, было такое выражение лица, что меня сейчас либо должны были сжечь на костре, как орлеанскую деву, либо... «Ахмат», сиплым голосом обращается к шейху Шериф, «я не желаю недомолвок и недопонимания. Я не хочу вызывать твое недовольство или проявить свое неуважение» и потому я спрашиваю тебя прямо, сейчас и в лицо, при ней. Я привез тебе подарок в лице Енины. Когда ты спросил у меня, что бы я хотел получить взамен, я сказал, что подумаю и промолчал. Мой ответ готов. Я хочу эту женщину, Ахмат. Я хочу Елену. Если она твоя, я бы хотел прояснить, могу ли я на неё претендовать. Если же она свободна, то... Хочу услышать от тебя подтверждение, что на наши с тобой взаимоотношения никак не повлияет тот факт, что я хочу ее себе».